Блестело что-то непонятное синий титановый блеск неправильное очертания развалина старая башня мпм торопливо соображал глор очень старой постройки в позапрошлом поколении кажется именно в позапрошлом остановился генератор антигравитации и башня наполовину рухнула опасное место лес завален титановыми листами ячеями до сих пор планируют сверху как лаби лаби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 мы попытаемся добыть посредник». «Это зачем?» — спросил Курк. «Для нашей безопасности. Если вас поймают, нам не сдобровать». «Меня в мыслящие?» «По-моему, это единственный выход». «Рау! В мыслящие не желаю. Продержусь. Приезжайте. Меня зовут Нурра». «Подумайте, Нурра. Желаю вам плавного пути»